из машины, он открыл дверцы и втолкнул горету внутрь. Но шеп. Моя машина за углом. Некогда. Надо быстрей убираться. Он побежал вокруг машины и сел за руль. Двигаясь куда медленнее, чем не хотелось бы, Блейн проехал квартал и свернул на перекрёстке в направлении к шоссе. Спереди стояло обгорелое здание фабрики. Сумочка всё ещё лежала у него на коленях. Зачем тебе пистолет? – спросил он, отдавая сумочку. Я хотела убить его, – выкрикнула она, – пристрелить как собаку. Ты опоздала. Он мертв. Она быстро повернулась к нему. Ты? Да, видимо, можно сказать, что я. Подожди, шеп. Или ты убил его, или хорошо сказал он. Я убил его. И это было правдой. Чья бы рука не убила Ванборта Финна, убийцей был он, Шепард Блейн. У меня для этого был повод. А у тебя, спросил он? Но он убил Годфри. Разве этого недостаточно? Ты любила Годфри? Я думаю, да. Ты знаешь, какой это был человек, Шеп? Знаю. Со всех хоккеи мы были с ним лучшими друзьями. Мне так больно, шеп. Так больно. Лож Но то ночь. Тогда было не до слёз. Вообще мне всегда было не до них. Ты всё знала давно. Это моя работа знать всё. Влин выехал на шоссе, и двинулся в сторону Ганитон. Солнце уже село на землю. Солнце, словно орки, и на востоке над прерией зажглась первая вечерняя звезда. И что ты те, Special Blaine? Теперь у меня собран материал. Десять, какой смогла. Ты ходишь на The Seattle Abt. Думаешь, твоя газета напечатает? Не знаю, ответила она. Но написать я должна. Ты сам понимаешь, что я не могу не писать. Я возвращаюсь в Нью-Йорк. Нет, ты возвращаешься в Фишхук. И ни машины, и самолётами с ближайшего аэропорта. "Но шеп, здесь слишком опасно", объяснил Блейн. "Они будут сыровать зло на всех, кто хоть немного паранормален. Даже на обычных телепатах вроде тебя. Я не могу, шеп, я, послушай меня, горет. Син подготовил провокации вступление части паранормальных на день всех святых. Это дело рук его контрразведки. Остальные паркинетики узнали об этом и попытались помешать этому. Некоторых из них удалось остановить, но не всех. И неизвестно, что будет сегодня ночью. Если бы он был жив, он использовал бы волнение, чтобы подтолкнуть тирепрессии, затянуть тингаики законодательству. Конечно, были бы и убийства, но не они были главной целью Финна. Но теперь со смертью Финна. Они же теперь нас уничтожат, ох, Новагорет. Так, крайними ри постараются. Но есть выход. И понимая все это, ты тем не менее убил Финна. Это не совсем убийство Новагорет. Я пришел, чтобы договориться с ним. Я нашел способ увести паранормальных с земли. Я собирался погищать и освободить всю землю от паранормальных. Если он еще неделю другой продержит своих псов на цепи, но ты сказал, что убил его. Наверное, будет лучше, если я тебе объясню все подробно, чтобы когда будешь писать, ты ничего не упустила. Глава тридцать четвертая. В Гамильтоне было тихо и пустынно. Так пустынно, что пустота ощущалась физически. Блейн затормозил на площади и вышел из машины. Не светило ни единого огонька, и мягкий шум реки монотонно отдавался у него в ушах. Они улетели, сказал он. Горет тоже вышел и подошла к нему. Все в порядке, дружище, произнесла она. Заверяйся на своего коня. Он отрицательно покачал головой. Но ты должен. Ты обязан отправиться вслед за ними, твоё место среди них. Не сейчас. Может, когда-нибудь, через несколько лет, а пока много дел на земле. Есть ещё много паранормальных, которые дрожат от страха и прячутся по своим нормам. Я должен отыскать их искать. Я обязан спасти всех, кого смогу. На тебя убьют раньше. Ты для них главная мишень, люди хинны. Не оставить тебя в покое. Если станет совсем тога, я полечу. Я не герой, Гарриот. Я, в принципе, трус. Она уселась за руль и оторнулась сказать ему до свидания. Погоди. Остановил её Блейн. А что произошло тогда с тобой, когда я был в гараже? Она засмеялась слегка резким смехом. Когда появился Ренд, я решил уехать, чтобы вызвать подмогу. Но меня арестовала полиция. На следующее утро меня выпустили, и с тех пор я тебя повсюду разыскиваю. Храбрая девочка, сказал Блейн, и тут в воздухе раздался слабый пульсирующий звук. Он доносился издалека. Блейн замер, прислушиваясь. Звук все усиливался, и Блейн скоро узнал в нем шум приближающихся автомобилей. Быстро, с командалой он: "Свет не включай, скатись под горку и выйдишь на шоссе". А ты, Шет, за меня не бойся, поезжай. До встречи, поезжай доряд. И спасибо тебе за всё, спасибо. Привет, Шарлин. До свидания, Шет, сказала она. И машина тронулась в сторону холмов. Ничего, она доедет, сказал себе Глэйн. Тот, кто сумел прибраться через коло вокруг Фишхука, здесь затруднений не встретит. Остался один на площади Он слышал приближающийся рёв двигателей. Вдалеке уже светились точки фар. С реки прилетел прохладный ветерок и забился ему в штанины и рукава. И так повсюду, подумал он, повсюду сегодня ночью гудят машины, ревёт рассеянная толпа и бегут люди. Он сунул руку в карман пиджака и ощутил тяжесть пистолета, выпившего угорь от из сумочки. Он сжал рукоятку Понимаю, что воевать с ними надо не оружием. Против них нужна другая стратегия. Изолировать их и дать им задохнуться от собственной посредственности. Пусть получают, что хотят. Планету полную абсолютно нормальных людей. Пусть они разлагаются здесь, не зная космоса, не летая к другим мирам, вообще никуда не летая и ничего не делая. Как человек всю жизнь просидевший в кресле качалки на пороге своего дома, Как он говорит, старым умирающим городке. Без пополнения извнею Сишхук развалится через какой-то сотню лет, а ещё через 100 рассыплется вообще. Наоборот, пара люди станут прилетать с других планет, чтобы забрать себе подобных из Сишхука. Впрочем, через 100 лет это будет уже неважно, потому что человеческая раса уже обоснуется на других планетах и станет строить такую же жизнь и цивилизацию. которые ей помешали построить на земле. Но пора идти. Нужно покинуть город, пока не приехали машины. И снова я в одиночестве, подумал Блейн. Но уже не так одинок. У меня есть цель. Цель с неожиданной гордостью повторил про себя Блейн, которую я сам создал. Он расправил плечи, не обращая внимания на холодный ветер, и зашагал быстрее. У него еще есть дела, много дел. Слева от него в тени деревьев что-то шевельнулось, и Блейн, уловив движение, резко повернулся. Это ты, Шеп? раздался неуверенный голос. Анита! воскликнул он. Глупышка моя, Анита! Она выбежала из темноты и бросилась к нему на грудь. Я не могла. Не могла лететь без тебя. Я знала, что ты вернешься. Он обнял ее изо всех сил и осыпал поцелуями. И не было силы в мире и во всей вселенной, способной разъединить их. И не было ничего, только стремительный бег их крови и сирень и сверкающая звезда и ветер с холмов и они и еще рев машин на шоссе. Блен с трудом оторвал её от себя. "Бежим", выкрикнул он. "Бежим, Анита". Как ветер это звалась она, и они побежали. "Вверх, на гору", сказала она. "Там машина". И я отогнала туда, как стемнело. Поднявшись на холм на до половины, они посмотрели назад. Первые языки пламени лизнули густую черноту городка, и до них донеслись крики без сильной ярости, глухо затрещали ружейные выстрелы. По теням стреляют, сказала Нита. Так никого не осталось, даже кошки и собак. И взяли с собой дети. Но в других городах, подумал Блейн, остались не только тени. И там будут пожары и дымящиеся стволы и веревочные петли и окровавленный нож, а может и то под быстрых ног и темный силуэт в небе и жуткий вой в горах. Анита спросила: "Скажи, оборот не бывает?" "Да", ответила она. "Оборотни сейчас там, внизу." И она права, подумал Блейн. Темнота разума, расплывчатость мыслей, мелкость целей — вот они, настоящие оборотни этого мира. Они повернулись спиной к поселку и пошли дальше вверх. Позади вся жарче и яростнее разгоралась пламень ненависти. Но ж ты иди, на вершинный холм в блеске далёких звёзд светилась надежда. Конец озвученной книги.